Эпилог. Спустя пять лет. Нашей маленькой принцессе по имени Милена уже два годика. Мужа уговаривала почти три года на ребенка, но он постоянно твердил, что я сама еще ребенок. На 21 год моего рождения Илья сделал мне подарок и начали плотно заниматься зачатием. Конечно, в свой день рождения я не забеременела, приходилось высчитывать день овуляции. И спустя время, когда я увидела на тесте две полоски, я стала самой счастливой на всей Земле. Муж был рад не меньше меня, да и честно сказать, мне кажется, он просто не хотел детей и придумал отмазку, что я маленькая. Но когда ему уже подходило 29 лет, сам захотел детей, и я резко перестала быть для него ребенком. Я отучилась в этом году на финансиста Илья понемногу втягивал меня в сферу бизнеса. Но я поняла, что мне это не нужно, и ухаживать за детьми куда большее мое призвание, чем бизнес -вумен. Так что у нас все как в обычной статистической семье. Муж – кормилец семьи, жена – хранительница – очага. В свет камер я почти не выходила. С появлением дочери было совсем не до этого. Многие семьи, владеющие бизнесом, рекомендовали нам нянь, которые вырастили их детей. Но, как по мне, это неправильно. Детей нужно рожать для себя и воспитывать их самим, а не спихивать их как обузу на плечи чужим людям. Илья был полностью со мной солидарен. Хотя он и загружен работой, семья для него всегда останется на первом месте. Поэтому от недостатка внимания мы с малышкой не страдаем. Тёма стал крёстным для нашей дочери. У него жизнь особо не меняется. Ему уже 31 год, как и Илье, а он всё ещё остаётся заветным холостяком и таскается с разными девушками. Честно сказать, я за него переживаю. Он даже не даёт никому шанс на серьёзные отношения. Как-то по пьяни говорил, что никогда не женится, и на нём его род закончится. Говорит, что его фамилия прекрасно его характеризует поскольку однолюб и ни в любви ни за что не женится. Но я уверена, что к тридцати пяти он уже начнет задумываться о семье и встретит любимую. По крайней мере, я этого ему безумно желаю». Я шурудела на кухне, накрывая на стол. Милена сидела за детским обеденным столиком и устроила куклам чаепитие. Я кинула взгляд на малышку и тихо проговорила. «Милена, папа пришел». Девочка бросила игрушки и побежала в прихожую, щебеча нежным и безумно милым голоском. «Папа, папа! Привет, моя принцесса! Где там наша мама?» Доносился голос с прихожей. Я отошла от столешницы. Муж вошел с дочерью на руках и, подходя ко мне, наклонился. Нежно коснулся губами моих губ. «Привет, милая!» Я расплылась в улыбке, смотря на мужа. «Ты чего так задержался?» «Папа!» Малышка обхватила ручонками шею Ильи. «Что, моя хорошая?» Муж смотрел на дочь с любовью в глазах, целуя в щеку. «Машинка!» Я дотянулась к малышке и щелкнула ее слегка по носику. «Милая, папа пришел с работы, уставший и голодный. Завтра у папы будет выходной, и он с тобой поиграет. Обычно, когда отцы катают детей на спине, они называют это лошадкой. Но у Милены почему-то машинка. Дочка надула губки и обиженно посмотрела на меня. Не могу переносить такой взгляд. Она настолько искренне выражает свою грусть, что у меня начинает обливаться сердце кровью. Она не устраивает истерики». «Просто ей становится так грустно, и нам с Ильей очень сложно ей в чем-либо отказывать». Малышка перевела взгляд на Илью и с печалью в голосе проговорила «Папа». Илья крепко прижал девочку к себе, покрывая поцелуями, и шепнул «Давай я сейчас покушаю, и мы с тобой немножко поиграем». Малышка расплылась в счастливой улыбке и довольно кивнула. Илья отпустил дочку на пол, и девочка побежала к своему столику. Пока еле, Милена знакомила нас со своими куклами. Каждый день она меняет им имена. Также показывала, где у кого находятся глазки и носики. Мне уже даже сложно представить, как мы без нее жили. Это маленький лучик солнца, который дарит нам радость и любовь. Знаю, нельзя захваливать своих деток. Но Милена – это просто настоящее чудо. От меня она унаследовала длину волос. От Ильи – их темный цвет. Наша маленькая кореглазка. Илья, как и обещал, немножко поиграл с ребенком. Я уложила Милену спать и вернулась в гостиную муж собирал разбросанные игрушки, ползая на коленях. Я усмехнулась и тихонько подкралась к нему, села ему на спину, крепко обнимая за шею, и, наклонившись, целовала в щеку. «Покатаешь меня?» Илья рассмеялся, пытаясь меня скинуть, но я крепкой хваткой вцепилась в него, заливаясь смехом. Сползла на пол, переводя дыхание. Муж уложил меня на мягкий ковер и, возвышаясь надо мной, нежно целовал. Я скрестила руки за его шеей, наслаждаясь его вкусом. «Кирюш, «Не думай, что нам пора уже второго ребенка». Я расплылась в улыбке, качая головой. Илья проводил ладонью по моей талии, продолжая нежно касаться губами моих губ, смотря в глаза. «А я думаю, пора. Ты мне обещала троих детей, не забывай». «По-моему, я погорячилась. но, ну, может, через год-два решусь на второго», — говорила я, усмехнувшись. «Это твоя месть? Теперь я буду тебя упрашивать о малыше». Я поглаживала рукой его затылок запуская пальцы в волосы и слегка улыбнувшись, шепнула. «Не нужно. Я тоже об этом думала». Муж мучительно нежно меня целовал и, поднимая за талию, подхватил на руки, унося на второй этаж в спальню. «Я тебя люблю, Кирюш». Я сильнее обняла мужа за шею, положив голову на его плечо и прошептала. «Сколько бы ни прошло времени, я всегда буду любить тебя». Тёма приезжал к нам почти на каждые выходные. В малышке души не чаял, как и она в нем. Она беспроблемно могла остаться с ним и не устраивать истерик. У нашего ребенка также есть бабушка и дедушка со стороны Фирсовых. Илья до сих пор с ними особо не общается. Но они проявили желание видеться с внучкой. Запрещать не стал. Но, тем не менее, он был этому не сильно рад. Милена будто чувствовала настрой отца. И совсем не шла к Фирсовым на руки. Как сильно они бы не старались ее задобрить. Поэтому о том, чтобы оставлять ребенка иногда у Фирсовых, Об этом вообще не могло идти речи. Милена привязана к нам очень сильно, из всего нашего окружения доверяет только Тёме. Артём Гадёныш научил Милену называть меня Кирюхой, и мне тяжело её от этого теперь отучить. Я в отместку начала ей налущивать слово «дурачок», показывая на Артёма, но она ни в какую его так не называет, и твердит постоянно своим нежным голоском Тёма. «Господи, она так мило выговаривает его имя! Дядя не добавляем!» поскольку Артем против, чтобы его называли дядькой. Хотя, конечно, это, наверное, не совсем правильно. Он старше ее даже не на 10 лет, а на 29. И правильнее все же включить это слово. Но позже этим займемся. Сидели с мужем на улице, на просторной деревянной лавочке со спинкой и наблюдали, как Тема играл с ребенком. Он подхватил Милену на руки и направился к нам. «Я у вас ее украду. Вы себе еще детей нарожаете», говорил Артем, смеясь, целуя девочку в щеку. «Я тебе украду», – проговорил Илья, ухмыльнувшись, притягивая меня ближе к своему боку. Тёма опустил Милену на землю, сев на корточки напротив неё. «Поедешь ко мне жить?» – спрашивал парень шуточно, гладя малышку по волосам. Милена согласно кивала головой. Я усмехнулась, приподняла голову, смотря на мужа, и шепнула. «Она у нас немножко предательница». «Тогда я забираю тебя у родителей». Дочка отрицательно покачала головой и, развернувшись, быстро побежала к нам, запрыгивая на колени к Илье. А ты, говорила, предательница, шепнул Илья, расплываясь в улыбке, приподнимая дочку выше. Милая, дядя так шутит. Я поначалу тоже его юмор не воспринимала, ты потом тоже привыкнешь, говорила я, проводя по ее крохотной щечке. Кирюха не смею приучать к этому ужасному слову, прошипел Тем, присаживаясь рядом со мной. Я кинула на него веселый взгляд, слегка пожав плечами. Не знаю, не знаю. Из-за тебя ребенок перестал меня называть мамой. Артем рассмеялся, кинув взгляд на Милену. Моя девочка, иди ко мне. Обещаю, не буду забирать тебя у родителей. Иди сюда, моя куколка. Малышка спрыгнула с колена Ильи и подбежала к Теме. Я смотрела на Артема. Вижу, что он любит детей. И, как мне кажется, уже хотел бы иметь своих. Тем, когда мы будем нянчить твоих детей? Спрашивала я, удобнее устраиваясь под боком мужа. Артем целовал Милену в макушку и посмотрел на меня. «Никогда. Ты же знаешь, я детей хочу только от тебя». Я нервно сглотнула, качая головой. «Прекращай», – шепнул Илья, кинув взгляд на Тему, прижимая меня ближе к себе. Артем усмехнулся, поднимая малышку выше и проговорил. «Твоя жена сама начала этот разговор». «Тема!» – дочка показывала маленьким указательным пальчиком на пролетающую бабочку и вновь его окликнула, стараясь привлечь его внимание. «Тема!» «Хочешь полетать, как бабочка?» Парень усмехнулся и, поднявшись с лавочки, подхватил девочку на руки и начал кружить. Детский смех разносился по всему двору. И когда у Тёмы уже кружилась голова, Милена не унималась и просила ещё. Артём поднёс малышку к Илье и, запыхавшись, проговорил. «Давай, папаша, твоя очередь». Илья подхватил дочь на руки и предложил ей прокатиться на электромобиле. «Ну ты и лентяй, Фирсов!» буркнул Тёма, подсаживаясь ко мне, закидывая руку мне за голову. Я расплылась в улыбке, наблюдая за дочкой и мужем. Илья вытащил машинку на бетонную дорожку и усадил в нее малышку. Та весело смеялась, нажимала на руль, восторгаясь пищанием. «Я думаю взять ребенка из детдома», – проговорил Артем. Мои глаза расширились. Я нервно сглотнула, переводя взгляд на парня. «Зачем? Если у тебя могут быть свои дети». «Не могут, Кира. Не знаю, как объяснить. Но я лучше буду воспитывать не по крови ребенка, чем своего, но не от тебя». Я смотрела в его сапфировые глаза и нервно проговорила. «Тем, почему ты так зациклился? Зачем ты себе это внушаешь? Из-за первой любви не стоит ставить на себе крест. Умоляю, Тем, займись своей личной жизнью. Я хочу, чтобы ты был счастливым». Артем улыбнулся, заглядывая в мои глаза и спросил. «А ты счастлива?» Я слегка улыбнулась и, кинув взгляд на Илью с дочкой, шепнула. «Безумно. Тогда и я счастлив». Я перевела взгляд на парня. На душе было так тяжело. Я так хочу, чтобы он начал жить по-новому, чтобы испытал то счастье, которое мы испытываем с Ильей. Но он упрямо отказывается от всего. Тема просто путается с легкомысленными девушками, и я думаю, что если бы он немного сменил вкус и обратил внимание на более закрытых девушек, какая-то из них по-любому бы растопила его сердце. Как, например, это сделала я. Хотя в какой-то степени я могу его понять, ведь я была в похожей ситуации когда у Ильи была Рита. Но он тогда мне хотя бы дарил надежду, что у нас все взаимно. Я ни разу не видела их как пару. Тёма же за нами наблюдает пять лет. Почему его чувства не меняются? За что ты меня любишь?» Артём расплылся в улыбке, касаясь пальцами моей щеки, смотря в глаза и шепнул. «Я этого и сам не знаю. Просто люблю. За все люблю». «Тёма, Тёма!» звал детский нежный голосок. «Иду, моя принцесса!» говорил парень, расплываясь в улыбке, вставая с лавочки и направился в сторону Милены. Я перевела взгляд к ним. Илья вытащил Милену из машинки, и девчушка сразу подлетела к Тёме. Взяла его за руку, закидывая голову вверх, смотря на парня и улыбаясь, спросила. «Догонишь?» Илья подошёл ко мне и, взяв меня за руку, притянул меня к своей груди, тем самым заставляя подняться с лавочки. Целовал макушку и шепнул. «Кирюш, и когда ты думала меня порадовать?» Я вскинула голову вверх, расплываясь в улыбке. «Откуда ты знаешь?» Илья наклонился, нежно касаясь губами, мои губы прошептал. «Если ты хотела это скрыть, надо было лучше прятать улики. Ты же помнишь наш уговор? Второго ребенка называю я». Я расплылась в улыбке, кивнула, отвечая на поцелуй. Илья прижимал меня сильнее к своей груди и шепнул. «Спасибо большое за детей. Я тебя люблю. И как давно ты молчишь?» Я закинула руки за шею мужа смотря в эти опьяняющие карие глаза. «Семь недель. Почему не говорила раньше?» спрашивал Илья, расплываясь в довольной улыбке. «Я просто ждала, когда ты сам попросишь ребенка, но решила тебя вчера немножко помучить и промолчать. Я уже думала, ты о моей беременности узнаешь только через три месяца». Илья нежно касался губами моих губ и шепнул. «Я бы все равно понял раньше». Милена бегала по всему двору и весело верещала, когда Тема шутливо старался ее догонять. Я расплылась в улыбке и проговорила. «Так хочется, чтобы у Тема появилась семья». Илья касался губами моего виска и шепнул. «Появится. Обязательно появится. Посмотришь, он еще перегонит нас по количеству детей». Я усмехнулась, наблюдая за дочкой. «Иногда мне кажется, Милена любит Тему больше, чем нас». Илья рассмеялся. «Да ты ревнуешь! Солнышко, нас она видит каждый день. Мы ей, наверное, начинаем немного мозолить глаза» и она переключается на нашего друга. Я засмеялась и укусила мужа за шею. Дурак. Первый год наших отношений навсегда отложился в моей памяти, и последствия всего содеянного до сих пор оставляют свой отпечаток. Каждое 20 февраля мне снится один и тот же сон, как я замахиваюсь ножом и убиваю Соболева, будто все еще чувствую запах крови и ее металлический привкус. Переживаю заново те эмоции и страх, что испытывала в тот день. Прошло пять лет, и я не знаю, сколько должно пройти еще времени, чтобы эти ежегодные кошмары навсегда оставили меня в покое. Смерть Соболева была неизбежна. Этот человек никогда бы не остановился и не дал нам с Ильей спокойной жизни. Эта война длилась бы до тех пор, пока Соболев и Илья не решили все на ножах. Я просто опередила и закончила эту войну намного быстрее. Без потерь любимых людей». Той буря эмоций мне хватало с головой на всю жизнь. Сейчас тишина, спокойствие, счастье и любовь. Это все, о чем я мечтала еще когда была ребенком. И Илье удалось подарить мне все это. Настоящая дружная и любящая семья. Это все, чего я ждала. Я боготворю своего мужа, а он меня. В наших отношениях полнейшая идиллия. Бывают, конечно, ссоры, без этого никак. Но в конечном итоге мы всегда находим компромиссы в любых сложившихся непониманиях. И идем дальше рука об руку. Наша любовь с каждым годом становится все сильнее и будет продолжаться в наших детях. Порой ради своего счастья стоит идти на ужасные поступки, становиться сильными и бороться до конца.